И уже весной, настоящей московской весной, когда цветет по всей Москве сумасшедшая сирень, Москва безумствует сиренью, а у Павла в палисаднике под окнами она в ту весну до того распустилась, что откроешь окно, и тяжелые влажные ветви прут в комнату, вваливаются, как незваные гости, и от их запаха Павел чумел. Такой вот весной совершенно забытый женский голос позвал. «Павел!» Он, не сбавляя шага, оглянулся на бегу, опаздывал в контору, а дело было у самого входа в здание. Голос звал из красных «Жигулей» начальника соседнего отдела. «О!» Словно был приятно удивлен. А хотелось отмахнуться. «Не видишь, человек опаздывает же!» Да не отмахнешься, остановился, подошел к плавно опустившемуся стеклу. Что же не звонили? Спросила чужая жена обиженным тоном и заглянула в глаза, как в душу. Глаза у него были темные, а душа? Почему-то думал он, что встреча их все-таки состоится, и ответ приготовил, опять полуправду. Снег размыл почти все цифры, попробовал варианты, да все мимо, и добавил. Я был уверен, что мы свидимся. Он положил руку на теплую, нагретую весенним солнцем красную крышу. Еще неизвестно, с кем из них желании была ему встреча. И я, щурясь от солнца, что стояла за спиной Павла, сказала чужая жена. «Вот сегодня служебная машина мужа на техосмотре, я его подбросила, у меня, как на зло, полно дел по городу, но смотрю, вы идете, так и знала, что вас увижу». И я, — кивнул Павел, не снимая руки, почти по-хозяйски расположившейся с краю красной крыши, словно предчувствовала эта рука, как она будет мыть, протирать, обглаживать ее. Павел не мог больше стоять тут. Скоро весь отдел соберется у окон. — Я здесь не могу, — начал отступать он к дверям конторы. — А где? — почти крикнула она ему вдогонку, приоткрыв дверцу, и, что называется, застала врасплох. У памятника Пушкину. Ну зачем это свидание, а? В семь. Завтра, прошипел он. Сегодня. Настояла на своем чужая жена, словно не слышала его последних слов. Сегодня, уступил он, прячась за новыми стеклянными дверями, окованными белым тяжелым металлом. Она опоздала на каких-то пятнадцать минут. У Павла... Все причины были не ждать. Так ведь ждал. И дождался, наконец. Припарковалась напротив известий, разлетелась к нему и чмок в щеку. И за руку, и за собой, и в автомобиль. Даже мотор не выключила. Сильна. Павел тянулся за ней, как бычок на веревочке. Сел рядом, обескураженный, заторможенный, без какого-либо плана на ближайшее время. А ведь всегда все вычислял, продумывал, во всем отдавал себе отчет, короче, не терял головы. Ну, куда теперь, мой повелитель? — насмешливо спросила чужая жена. И они поехали. Повелитель безмолвствовал, бездействовал. Не автомобиль, поворотом ключа не заведешь. Все началось не в такт как в том их первом танго. В этих танцах должен вести мужчина. Но автомобиль придал нашему герою уверенность в себе, потерянную было у памятника Пушкину. Павел мысленно распрощался с деньгами, рассчитанными копейка в копеечку на каждый день до зарплаты, и широким, но несколько виловатым жестом — денег все еще было очень жалко, придется влезать в долги, а не надо бы — показал вперед. Они уже ехали по бульварному кольцу к Петровским воротам. «Кутить, кутить!» «Я за рулем», — она постучала по черному рулю маленькими крепкими цепкими пальчиками с ярко-красным маникюром на длинных ухоженных ногтях. «В знак солидарности я отказываюсь взять себе даже пиво», — с понятной нам легкостью сказал Павел. «Какой же кутеж без поддачи?» Логично возразила чужая жена. Что правда, то правда, теряя надежду спасти, хилое свое состояние, согласился Павел. Ну и баба, черт ее побери, пусть бы уж выложила, что задумала, и дело с концом. Кутеж, поддача, больно шустра, не по годам сидела бы дома растила детей клуша нашла дурака проговорил все это мысленно павел что называется выпустил пар и решение принял действовать ей подстать круто уверен у вас есть идея чуть ли линее проворковал он гули гули гули дразнила его одна знакомая когда он начинал говорить с ней таким фальшиво приподнятым тоном умная была слишком От того и разбежались. — Как вы догадались? — сыграла удивление чужая жена, и правой рукой потянулась к бардачку. — Вот она. Ключ на цепочке с импортным брелком закачался перед глазами Павла. Чужой ключ у чужой жены от чужой квартиры. — Вы волшебница! — даже слишком перестарался в своем восхищении Павел. На чёа мне нужна вся эта карусель? Вот что надо было ответить пока не поздно. Нам надо поговорить, по-деловому объяснила чужая жена Павлу их маршрут в чужую квартиру. Вот она! расчудесная московская весна. Сухие мостовые, по которым радостно движутся автомобили, утомленные зимними перипетиями на дорогах, помолодевшие деревья, С новенькими листочками, помолодевшие люди, теперь уже не торопящиеся в дом к теплому очагу. Как хорошо-то дышатся на улице, как смеются дети, как целуются молодые. «Такая весна пропадет, вдруг защемило сердце у Павла. «И ему бы, и ему бы обнять сейчас в парке девчонку» такую дурашливую, бестолковую, непрактичную, и забыть о всех своих планах и задачах. Забыть, забыть, и чтобы фонарь назойливо светил сквозь листву, ровно, чуде жужжа вверху, как живой, и свет его помогал видеть глаза, губы, волосы, руки, плечи. Хорошей девчонки, милой девчонки. Веселый, счастливый. Такая весна пропадает. И встречается он с чужой женой. Уныло ему, скучно Павлу. Пропадает еще одна весна. Вечерний медовый запах лип на садовом кольце. Медовый месяц цветущих лип. Теплые ласковые вечера. Долгие Неторопливые пешие кружения по Москве с остановками в ее густых зарослях зеленых уголков. С торопливыми ласками, украдкой и неторопливыми долгими поцелуями на людях при всем честном народе. Нет в Москве слаще времени года, чем весна, и лучше этого времени нет Так думал Павел, и все безропотнее он втягивался в игру с чужой женой, все реже произносил мысленно то, о чем не решался бы при ней сказать вслух, не схлопотав в ответ по физиономии. А тут мужа ее отправили на полтора месяца в загранкомандировку. Дети на даче. Лето в разгаре. Она звонит ему, заезжает за ним на работу. Правда, красные жигули теперь надежно прячутся от зорких глаз сослуживцев в укромных местечках за две троллейбусные остановки от их конторы. И пока Павел едет к ней в троллейбусе, он, присев на свободное место, сжимает виски ладонями, локти упирает в новенький кейс ее первомайский презент Павлу и тупо повторяет себе «Дурак, дурак». Что же я делаю? Зачем я еду? Ведь я же ее совсем не люблю, совсем не люблю. И боль в голове такая, что слезы из глаз. А там, где полагается быть души страшная пустота, как черная дыра в космосе. И Павел дошел до того, что совершенно точно ощущает, где должна быть у него душа. Пустота такая тяжелая. Так тупо болит. Прости, женщина Павла, Прости его слабого, Прости сироту, Прости современного мужчину, Стройного блондина, модно одетого, С крепкими руками, перспективного, Неспособного сказать решительное «нет». Он не хотел, он ничего не хотел от тебя, Но ты была щедрой, и он не устоял. Ты была доброй, и он стал платить тебе за твое добро. Он умел быть благодарным в пределах своих возможностей. Вот и абажур достал красный на кухню, дольками, как у гигантского апельсина. Ты смотришь на этот абажур красными дольками и вычисляешь, когда встретишься с Павлом, как все половчей организовать. Одна хлопочешь о вашей встрече, о свидании. Будет тебе немножко жаль, что он такой нерасторопный. Будешь ты вспоминать его в синих трусах-плавках у речки. Он со стороны, в памяти, тебе видней. Ладный, неторопливый, с такой милой темной родинкой справа от носа. Так забавно смотрит он иногда. Страсть его к автомобилю тебе непонятна, но ты видишь эту страсть и заражаешься ею, и требуешь, берешь свое. «Прости». Женщина, что он не любит тебя, он не знал, что такое любовь, и с тобой не довелось ему узнать. Вот и давит виски по пути к тебе, и так пусто, так глухо в груди. Где достать, где дают то, без чего в груди такая боль? Тут и дрюня не поможет, идет, помахивает черным кейсом. Не глядит по сторонам, деловой человек двадцатого века, Это в нем есть, не отнять. Коротко подстрижены светлые волосы, Виски сбриты на нет. Она попросила отпустить усы, усы готовы, Немного темней волос, в рыжину пошли, Густые над верхней тонкой губой, Чуть родинка в них не пропала. Красные жигули на своем месте, у скверика, за кустами. Павел видит их и не торопится, не бежит, сломя голову. И сердце его не стучит сильней, и не дышится в захлеб, Так ему и надо. Он кидает кейс на заднее сиденье, садится рядом с чужой женой, целует ее в торопях. Поехали. Муж-то не так ли все проделывает? Они едут за город, к речке. Последние дни лета. Последние холостые деньки, пока не вернулся муж, пока старшую дочку не надо собирать в школу, а младшую в детский сад. Хорошо ли вместе вам, нелюбимым, нелюбившим, невлюбленным? А ведь они ответят хорошо, лучше, чем когда были одни, друг без друга. Ни березы, ни трава, ни чистая речка не чувствовались так, как в это лето, когда стали вместе». Павел с чужой женой. Так, может быть, лето — лучшее время года в Москве. А осень? В сентябре они расстались. Чужая жена с благополучно возвратившимся мужем укатила на юг в красных жигулях к Черному морю. А Павел рванул на север за длинным рублем, за значительным взносом в фонд будущего своего автомобиля. Красные «Жигули» за лето сделали свое дело. С новыми правами в кармане Павел пересаживался к рулю и гонял по окружной, придерживаясь, конечно, всех правил движения. Чужая жена сидела рядом, рядом со счастливым молодым человеком. Она рассматривала его, как девочки в детстве смотрят на любимую куклу. Прямые светлые волосы, несколько странноватый взгляд карих глаз — словно убегающих от переносицы к вискам. Взгляд этот обычно не сосредоточивался на чужой жене, а как бы оббегал ее сразу справа и слева, и получалось ощущение, что на нее глядит пустота, безглазие. Чужая жена пугалась этой пустоты и прижималась щекой к крепкому крутому плечу Павла. Он вел машину как бог и распалялся, Ноздри его вздрагивали, глаза теперь смотрели прямо, почти не смаргивали, руки будто набухали силой. Хорошее покрытие пустой от автомобилей дороги вдохновляло Павла, как художника вдохновляет любимый пейзаж. Вдохновение эту, силу рожденную им, чужая жена принимала с восторгом. И отрывала взгляд от Павла, которым любовалась в такие минуты И искала сбоку от дороги удобный съезд, Чтобы побыть с Павлом, таким разгоряченным, необыкновенным, как считала она. Павел звала она, Павлуша, Павлик. Он слушался чужую жену, но закрывал глаза, И все ему казалось, что он едет, едет. Одна дорога впереди. Серая дорога в синее небо. Сбоку мелькают то зелень, то дачи, то деревеньки, то городские постройки среди полей. Но постоянной оставалась серая дорога в синем небе. С ума сойти! Ну, Павел же, очнись! И не попробует, но и чужую жену не обидит. Павел умел быть благодарным. Его медовый месяц с красными «Жигулями» в красных «Жигулях» затянулся, но слишком уж быстро время несло его к концу. Павел привел автомобиль в такой идеальный порядок, что чужая жена забеспокоилась. — Знаешь, Павлик, — заметила она в один из их последних дней, — ты больше машину не трогай. — Что? — не поверил, чуть ли не взревел Павел. Голос у него задрожал от неожиданности, от обиды и, главное, от ясного сознания. Вот она, расплата. Чужое трогать нельзя. Мама учила его с детства, не бери чужое. Непослушный вырос сын. Чужая жена взяла его руку в свои, поцеловала ладонь, прижала к горячей щеке, светлыми прозрачными глазами попыталась поймать взгляд, но опять наткнулась на пустоту. В нём всё время что-то ускользало от нее. «Не обижайся, чудик», — ласково попросила она. «Понимаешь, пока муж меня ни в чем не подозревает, он не ревнив, но увидит, в каком теперь идеальном порядке его жигули, и Бог знает, что обо мне подумает». «Как, как?» — переспросил Павел, еще не веря, поняла ли сама она истинный смысл ею сказанного. «Что он подумает?» Ну, засмущалась она, подумает, что я ему изменяла. Отлично, расхохотался Павел, он давно так не смеялся. И чужая жена, преданно заглядывая ему в глаза, опять ничего не поняла, но засмеялась следом за ним. Вот бестолочь, это называется женской логикой. Жигулей в порядке, вот тут-то муж ее заподозрит и возревнует будто в самом деле все не так. А чем же она со мной занималась, интересно знать? Мысленно возмутился Павел. Мы что, с ней все лето только и делали, что машину мыли? — Чего ты? — Чего, Павлуша? — дергала его за руку чужая жена. — Я же не шутила. На всякий случай попробовала оправдаться она. — Ах, не шутила? — будто бы всерьез переспросил Павел но не выдержал серьезного тона и опять засмеялся. «Я понял, так я и понял», — повторил он, похохатывая. «Дурочка ты у меня», — добродушно сказал он и притянул к себе. «Дурочка, каких свет не видывал». «Это почему же ты так считаешь, Павлик?» — радостно прошептала она ему в самое ухо. То ли зашептала, то ли поцеловала, то ли и то, и другое. Павел не стал отвлекаться на такие детали. Но ведь она была права. Пора оставить автомобиль. Павел слишком привык к чужим красным жигулям. Они стали долей его жизни самой желанной. Павел был счастлив тем летом, так, как бывает безмерно счастлив человек при исполнении желаний. Больше он не прикасался к ним. Чужая жена катала Павла по Москве. Зарядили дожди на прощание. Теперь они смывали пыль с крыши со стекол. Постепенно жигули принимали свой прежний, неопрятный, потасканный вид. Чужая жена все чаще стала вспоминать, когда приедет муж, и со вкусом перечисляла, что должен он ей привезти из шмоток. Утром в воскресенье Павел поехал с чужой женой на центральный рынок. Весь субботний вечер они были вдвоем, нет, втроем на «Жигулях», и женщина хотела красиво попрощаться. Она старалась и так, и эдак развлечь, и отвлечь, но Павел был тих, вял. Отстраненный от красных «Жигулей», он словно бы утратил интерес и к ней, чужой жене. Опять повторилась ситуация первого вечера их знакомства. То старая аргентинская танго не в такт когда каждый занят своими мыслями, партнеры. Да, они, оказываются не так уж нужны друг другу. Сейчас кончится музыка, и они разбегутся по разным углам. Но еще не затихала, но не смолкала в конец музыка. Танец продолжался. Тягостный, длинный субботний вечер. Они так и уснули в «Жигулях» и утром поехали на центральный рынок. Павел сонно носил за чужой женой большую плетеную корзину. Она шустренько бегала по рядам, выбирала, торговалась, выторговывала, довольная ссыпала из пластмассовых мисок в корзину картофель, огурцы и помидоры. В мясном ей разрубили на четыре части телячую бульонку. — Как ты думаешь, студень к вечеру схватится? — деловито спросила она у Павла. Павел нарочно... Громко зевнул. «Накупила столько зелени, будто муж ее скотина», — лениво подумал Павел, и неизвестно, за что мстя ему, тоже мысленно, разумеется, с отвращением сказал ему, прямо обращаясь в хорошо знакомую личность — рогатое жвачное животное. Очень рад за него Павел, что он получил повышение, и вот уже несколько месяцев ни в коридоре, ни в буфете они не видятся». Ты спишь на ходу, Павлик? Чужая жена дернула Павла за руку. Пошли к фруктам. Они спустились по ступеням вниз. Тут шла сплошная обдираловка, но ради любимого мужа, возвращавшегося из загранкомандировки с предполагаемыми загран-шмотками, уже ничего не было жаль. Закуплена дыня, уложены в корзину персики, виноград, наконец-то ее кошелек пуст. И страчено все до копейки сейчас сядут в машину она за пять минут подбросит павла к началу переулка он поднимется по его крутому горбу вернется в свой дом рухнет на койку и с чистой совестью проспит весь день дошли до дверей ой павлушенька миленький чего еще еле сдерживая раздражение остановился павел не сердись ладно «Ладно, пошли. Нет-нет. Ну что еще? А цветы?» «У тебя же деньги все кончились. А у тебя?» «Сколько?» — жестко спросил Павел. «Десять. Нашлось пять. Букет цветов от Павла. Букет георгинов, наглых, самодовольных, заносчивых, пестрых, как цыганские юбки, лживых, неразборчивых, конечно же, ворованных из чужого сада». На них печать воровства. Их нельзя не украсть. Они сами просятся в руки, эти важные господа георгины. В руки, которые так и шарят, так и ищут, где что плохо лежит или растет, или еще что-нибудь делается плохо. Танцевать он не любитель. Иди, Павел, танцуй с женой начальника соседнего отдела. Выручай начальника соседа, выручай его жену. Вручай жене букет презренных георгинов, купленных с последней пятерки Павла. Плевать на эту последнюю пятерку, не жалко. Все равно пришлось бы стрелять до зарплаты. Павлу жалко себя, любимого, себя ненавистного, себя размазню. Этот букет его доконал. Вернулся он с центрального рынка совершенно разбитым, точнее сказать, выпотрошенным он! встретила его на пороге Марина-соседка. «На кого ты похож, драный бездомный кабель. Павел невесело усмехнулся. «Мне бы вздремнуть минуточек шестьсот, Арина!» По детской их привычке, отбрасывая первую букву имени, ответил он, проходя за ней в дом. На кухне муж Марины что-то ожесточенно кромсал на доске. «Ах!» Взмахнул он рукой с острым ножом в знак приветствия. «Хорош, гусь!» «Когда свадьба, сынок?» Павел шлепнул его по плотной спине. «Я еще не нагулялся, папаня. Куда ж твоя девушка смотрит?» «В небо чистое. Вечером у девушки муж из командировки возвращается». Павел прошел в свою комнату, за ним Марина. Пав, «Два часа на сон, час на баню». «Час, целый час. Приводишь себя в пристойный вид, понял? И выходишь к гостям». Павел кивнул и отвернулся к стенке. Немного погодя Марина заглянула к нему, позвала мужа. Павел спал совсем как ребенок, поджав под себя ноги. Босые ступни были плохо отмыты, к пятке прилип желтый березовый листок. Павел глубоко дышал и сосал большой палец правой руки. Юра покачал головой, тихо засмеялся, принес плед, прикрыл Павлу озябшие ноги. Павел судорожно вздохнул, вытянул ноги и быстро, как ребенок, соску засосал палец. С детства знакомая Марине картина. Теперь младенцу было уже почти сорок.